«Ну, здравствуйте, моя дорогая», — раздался где-то совсем рядом со мной скрипучий, как воронье карканье, голос. «С прибытием в страну вечного праздника!» Этот голос показался мне смутно знакомым. Где-то я его уже слышала, но вот где и когда, было трудно узнать, потому что звуки доносились ко мне как будто сквозь вату, которой была обмотана голова. Нужно было открыть глаза, но я боялась, что мерзкая серая вата налипла также и и навеки и я ничего не увижу. Тем не менее я собралась силами и открыла глаза, и тут же зажмурила их. От яркого света я чуть не ослепла. Кроме того, у меня заболела голова. Немного выждав, я снова открыла глаза. На этот раз это получилось более успешно. Вокруг меня сияли яркие разноцветные лампочки, целые гирлянды – красные, желтые, зеленые, синие. Все вокруг было увешано такими гирляндами как на катке или в городке старомодных аттракционов. У нас был каток недалеко от художественной школы. Теперь там построили большой шестнадцатиэтажный дом. Я попробовала встать, но не смогла. Не поняла, что привязана, точнее, пристегнута ремнями к деревянному сиденью ярко раскрашенного открытого вагончика. Этот вагончик был соединен с несколькими такими же, впереди которых красовался игрушечный паровоз, ярко разрисованный, с выразительными глазками. Я невольно вспомнила детский мультфильм «Паровозик из Ромашкова». «Поле большое, зеленый лесок». Куда это я попала? И где тот человек, чей голос я услышала сквозь дурноту и беспамятство? Во всяком случае, сейчас поблизости от меня не было видно ни одной живой души. «Где я?» — спросила я невидимого собеседника. «Я же сказал, ты в стране вечного праздника». Теперь в голосе я различила пафосные нотки — На праздники обычно не связывают. Ах, это... Это на всякий случай, чтобы ты ненароком чего-нибудь не натворила. А вообще лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотри. При этих словах ярко раскрашенный игрушечный поезд, в одном из вагонов, в которого я сидела, заскользил вперед, постепенно увеличивая скорость. Я в изумлении смотрела по сторонам. Поезд ехал по огромному, просто бескрайнему помещению, со всех сторон заставленному детскими аттракционами — всевозможными качелями, батутами, горками и лесенками для лазания, и каруселями, каруселями, каруселями. Чуть в стороне возвышались два огромных чертовых колеса, или колеса обозрения, но больше всего здесь было каруселей. Были и самые обычные, где катились по кругу грубо раскрашенные деревянные лошади, слоны, лебеди с широко распахнутыми крыльями и открытые автомобили. Были и такие карусели, где вместо лошадей и слонов катились уморительные свиньи. Были огромные двухэтажные карусели, где ехали по кругу золоченные кареты и открытые экипажи, пиратские парусные корабли и ладьи викингов. Были карусели, где по кругу мчались морские чудовища, гигантские осьминоги, акулы, кашалоты и неизвестные науки рыбы, усеянные длинными шипами. Были карусели с доисторическими животными, динозаврами самой разной наружности – мамонтами, саблезубыми тиграми и вымершими тварями, названий которых я не знала. Все эти удивительные существа не только ехали по кругу, но еще и двигались. Динозавры скалили свои огромные пасти, утыканные многочисленными зубами, устрашающе размахивали хвостами и моргали маленькими злыми глазками. И все это происходило под музыку, оглушительно громкую, заметно фальшивищую. Приглядевшись, я увидела источник, вернее, источники этой музыки. Повсюду между каруселями были расставлены ярко размалеванные старинные шарманки. Они играли каждое свое, скрипуче, замедленно, фальшиво и при этом ужасно громко. От этой какофонии звуки прорезались сильнее, чем раньше. Но лучше бы уши мои были заткнуты воображаемой ватой. Во всем этом и правда было ощущение какого-то странного безумного праздника — если бы только я не была привязана ремнями к сидению игрушечного вагона. От этой музыки и от безумного мелькания разноцветных лампочек и от стремительного скольжения поезда меня замутило, мучительно заломило виски. «Ну, как тебе здесь нравится?» Снова раздался тот же скрипучий и каркающий голос. «Как тебе нравится в моей стране, в стране вечного праздника?» Я завертела головой, но так и не смогла понять, откуда этот голос доносится. Он звучал как бы ниоткуда, и в то же время отовсюду, со всех сторон, как будто со мной разговаривал сам этот безумный городок аттракционов. И все же, где я прежде слышала этот голос? «Примитивно», — ответила я, справившись с дурнотой. «А самое главное, какой может быть праздник, если я связана? Развяжите меня, если хотите поговорить». «Ну, не спеши, всему свое время. А пока поезжай дальше, тебе еще много нужно увидеть». Поезд снова набрал скорость, и все вокруг изменилось. За относительно безобидными каруселями последовали мрачные готические сооружения. По кругу плыли всевозможные приспособления для пыток. Усеянные шипами кресла, колодки с отверстием для головы и рук, деревянная дыба, железная дева, полая металлическая фигура, внутрь которой когда-то помещали несчастного узника, а потом медленно сдвигали половинки, утыканные внутри стальными остриями, которые вонзались в тело жертвы. Тут же мелькнуло и более позднее сооружение – Электрический стул, предназначенный для казни осужденных. Среди всех этих орудий пыток и убийства я заметила более безобидный предмет должно быть, случайно сюда затесавшийся железный трон из популярного сериала. Между этими страшными каруселями я увидела и другие орудия пыток и убийства: Гильотина, с угрожающе поднятым ножом, виселицу, со свесившейся веревкой. При виде этих ужасных порождений человеческого ума меня невольно передернуло. «Вижу, здесь тебе меньше нравится», — проскрипел голос невидимого экскурсовода. «Я могу тебя понять, но только от тебя самой зависит, в какой части моей удивительной страны ты задержишься». «А почему я должна здесь задержаться?» — осведомилась я. «У меня дома много дел, и собака не выгулена». Я тут же одернула саму себя. Не хватало еще вмешивать сюда Марусю. Хорошо, что я была сейчас без нее. Эти двое, Роман с Хомяком либо безжалостно убили бы ее, либо похитили бы вместе со мной и теперь шантажировали бы меня ею. «Наш разговор впереди», проскрипел мучительный знакомый голос, и вдруг я почувствовала укол в пристегнутой ремнем руке, и снова в глазах у меня потемнело. Почтенные горожане еще немного постояли перед домом покойного советника, обсуждая таинственное исчезновение иноземного торговца и, в целом, дурные манеры иностранцев. Затем разошлись по домам но у каждого имелось множество неотложных дел. Мастер Фридрих, однако, все не уходил. Ему не давала покоя золотая карусель, которую он сделал для иноземца. Стоило мастеру прикрыть глаза, как перед его внутренним взором проплывали чудесные картины, и в душе его всплывало удивительное чувство, вызванное этими картинами. Мастер Фридрих пытался повторить свое изделие, пытался сделать еще одну такую же золотую карусель, Но без чертежа он не мог восстановить центральную часть карусели, а в ней это видимо, и заключался главный секрет. Когда, наконец, булышник, мясник, зеленщик и прочие уважаемые бюргеры удалились, мастер Фридрих смущенно огляделся и вошел в открытые ворота. Двор был пуст. Здесь не было и следа того пышного и необычайного каравана, который не так давно прошел по улицам Нюрнберга и вошел в эти ворота. Мастер Фридрих вспомнил бредущих по улице мулов и ослов в ярких попонах, нагруженных многочисленными тюками и мешками. Вспомнил огромных невиданных зверей с длинными нескладными ногами и горбатыми спинами в яркой красивой упряжи, украшенной кистями и помпонами из красной шерсти и серебряными колокольцами. В углу двора он заметил что-то красное. Он подошел, наклонился и поднял шерстяной помпон – Один из тех, что украшали упряжь горбатых зверей. От этого помпона пахло корицей, и ладаном, и еще каким-то благовонием. Пахло далекой удивительной страной, откуда пришли эти звери и самый наземный купец. Теперь мастер почувствовал, что и весь двор пропах этими удивительными восточными ароматами. Собственно, только этот запах и остался от купеческого каравана. Только он и говорил, что этот караван на самом деле был, а не привиделся горожанам. Мастер Фридрих поднялся по каменным ступеням, вошел в опустевший дом. Здесь тоже было пусто, только черный котенок играл посреди холла с какой-то бумажкой. Он поддал бумажку лапой, и бумажный комок подкатился к ногам мастера. Он наклонился, поднял бумажку, расправил ее. Собственно, это была не бумага, а скомканный кусок пергамента. И теперь, расправив пергамент, мастер Фридрих узнал его. Это был тот самый чертеж, который иноземный купец принес ему, когда заказал золотую карусель. Да, это был чертеж той самой золотой карусели, которая много дней не давала покоя мастеру, которую он безуспешно пытался повторить. Вот и та центральная часть механизма, та самая, в которой таился главный секрет. Теперь он сможет повторить свою работу, сможет сделать еще одну такую же золотую карусель. Не одну, он сможет сделать десятки, сотни таких каруселей. Он заполонит ими все города Германии, от Кёльна до Ганновера, и станет самым богатым и знаменитым мастером в Нюрнберге. «Нет», — спохватился мастер, — «он не станет это делать. Он сделает только одну карусель, еще только одну, и будет сам наслаждаться порождаемыми ею чудесными картинами. Он только для себя одного создаст рай». Мастер Фридрих поспешно вернулся домой, велел Эльзи никого к нему не пускать, запер дверь мастерской и принялся за работу. Поначалу все шло легко, и впрямь он сделал в свое время немало рождественских каруселей для своих и соседских детей. Но когда он сделал основную часть игрушки и перешел к конструкции из зеркал в ее центре, работа застопорилась. Он в точности следовал чертежу, но карусель не вращалась, ей словно мешала какая-то посторонняя сила. Мастер разбирал ее снова и снова собирал, смазывая ось лучшим очищенным маслом, но ничего не выходило. В мастерской стемнело. Света свечей не хватало для работы. От бессилия и безысходности мастер Фридрих подошел к окну и отдернул плотную льняную занавеску, как это сделал когда-то иноземный купец. В окно заглянул лик ущербной луны, кривой, скошенный на одну сторону, словно криво ухмыляющееся шутовское лицо. В мастерскую влился густой тягучий свет. И в то же время карусель на рабочем столе озарилась этим таинственным светом. Он отразился в центральном зеркальце, потом в другом, в третьем, Вернулся к первому и соткал между зеркалами удивительный кружевной узор. И тут же карусель начала медленно, плавно вращаться, и по стенам комнаты заскользили волшебные картины. Это были необычные теневые картины, какие создает на стенах волшебный фонарь или простая карусель. Нет, это были картины утраченного прошлого, того, что сам мастер Фридрих, казалось, уже забыл. Но теперь это прошлое вернулось к нему во всей своей печальной невозвратности. «Ну, продолжим», — проскрепился тот же голос, и я снова открыла глаза. «На этот раз я сидела не в игрушечном вагоне, а в пилотском кресле за штурвалом игрушечного самолета. Ну да, я видела такие аттракционы в парке. Два самолета, вращающиеся в вертикальной плоскости, так что пассажиры этих самолетов то и дело оказываются вниз головой. Только этого мне не хватало». В детстве меня даже в трамвае укачивало. А уж если ехать, к примеру, за город на машине или на автобусе, то вообще караул, а тут такой экстремальный аттракцион. «Все зависит только от тебя», — повторил мой невидимый собеседник. «Если ты будешь достаточно откровенна со мной, я тебя отпущу. А если нет, пеняй на себя». И тут самолет, в котором я сидела, пришел в движение. Он помчался вперед, резко задрал нос и взлетел вертикально вверх, затем сделал мертвую петлю — Я висела в кресле вниз головой и теперь только радовалась тому, что крепко пристегнута к нему ремнями. Иначе я бы полетела с огромной высоты вверх тормашками и на полной скорости врезалась бы головой в землю. Голова разлетелась бы от этого удара, как спелый арбуз. Внизу, далеко подо мной, мигали разноцветные лампочки и скользили по кругу многочисленные карусели. Но мне было не до них. Кровь прилила к голове, глаза вылезли из орбит. Но самолет, к счастью, уже летел вниз – И вот я снова сижу в нормальном положении, пытаясь отдышаться и прийти в себя. «Ну как тебе? Понравилось?» — проскрипел знакомый голос. «Черт, ну где же я все-таки слышала этот скрипучий голос? Никак не могу вспомнить». «Чего вы от меня хотите?» — проговорила я, отдышавшись. «Зачем вы меня мучаете?» «А ты не догадываешься?» — в скрипучем голосе прозвучала насмешка. «Ты казалась мне умнее. У меня нет настроения играть в загадки. А у меня как раз есть». Самолет снова помчался вперед, набрал высоту и сделал мертвую петлю. Снова я висела вниз головой, кровь мучительно пульсировала в затылке. И снова все вернулось в исходное положение. «Я могу так играть очень долго», — расскрипел мой незримый собеседник. «А ты? Что вам нужно? Скажи сама». Самолет поплыл вперед. «Не надо!» — крикнула я. «Вам нужны мои этюды? Вам мало украдены из галереи картины? Вы хотите видеть тот старый дом со всех сторон?» Самолет замедлил движение, вернулся назад. «Ну, видишь, ты можешь играть честно, если захочешь. Ты с самого начала знала, что мне нужно. Почему же не говорила?» «Я... я не знала, я только сейчас догадалась». «Вот только не надо со мной лукавить. Ты нарисовала мобильный телефон в руке продавщицы». «Значит, знала, что мне нужно, и захотела со мной поиграть». «Вот мы и играем. Только теперь мы будем играть по моим правилам». «Ах, Бобрик! Ах, Мишка!» «Друг называется. Как же он меня подставил?» «Понятно, что не нарочно, просто захотел пошутить. Но мне эта его шутка дорого обошлась». «Ну вот, теперь ты знаешь, что мне нужно. Так скажи сразу, где настоящие этюды?» «Да нет их давно», — ответила я. «Их лет десять назад выкинули во время генеральной уборки». «Вот не верю», — проскрипел невидимый садист. «Не верю ни на грош». «А, ясно. Ты хочешь еще поиграть». «Ну, это я всегда могу устроить». «Ты видела, сколько у меня замечательных игрушек?» «О чем это вы?» «Да ты знаешь, о чем? Ты же их только что видела. И дыба, и железная дева, и кресло еретика». Я вспомнила пыточные устройства и покрылась холодным потом. С этого психа станется запихать меня в железную деву или подвесить на дыбе. «Ой, там же все суставы вывернутся, и даже если я выживу, то больше не смогу рисовать». От этой мысли мне стало гораздо хуже, хотя казалось бы, что хуже уже некуда. Да отдам я ему эти этюды, отдам. Мне не вообще без надобности. Но тут же в моей голове мелькнула другая мысль. Если он получит то, что хочет, я ему больше не буду нужна. А тогда зачем сохранять мне жизнь? А если я не отдам этюды, меня ждут все его ужасные пыточные инструменты. Что же делать? И так, и так, мне конец. Что еще остается? Остается тянуть время. Раз уж вы так любите играть, давайте поиграем. Я сделала вид, что оживилась. Играть я всегда готов. Но в какую игру? Голос тоже заметно оживился. «Вопросы и ответы». «Самое то. Вот отвечай на мой первый вопрос. Где твои настоящие этюды?» «Э, нет, я уже ответила на один вопрос. Так что теперь ваша очередь. Тем более, что мой вопрос имеет прямое отношение к тому, что вы хотите узнать». «Ну ладно, спрашивай. Зачем вам нужны мои этюды? Я ни за что не поверю, что вы внезапно стали поклонником моей живописи и решили коллекционировать мои работы». И правильно делаешь, что не веришь. Я вообще не интересуюсь живописью, особенно современной. Я действительно коллекционер. Только коллекционирую я старинные механические игрушки, так называемый нюрнбергский товар. И тут я вспомнила, где я слышала голос и эти самые слова «нюрнбергский товар». Эти слова я слышала от старого продавца игрушек, которого встретила в магазине «Все для художника». Это был голос того самого старика, Но ну, неужели это он? Такой милый старичок. Круглая лысинка в обрамлении седого пуха, очки круглые. Хотя я тут же поправилась. Вовсе не показался он мне тогда милым. Безобидным, да? Но сейчас выяснилось, что мое впечатление было неправильным. Любой другой человек на моем месте сразу вспомнил бы этот характерный скрипучий голос. Но у меня, как я уже говорила, очень плохая память на голоса. Вот память на лица у меня прекрасная. Буквально фотографическая. «Да, это я» проговорил мой собеседник, и тут же вышел из золоченой кареты, украшавшей одну из каруселей. Конечно, это был он, тот самый старичок в круглых очках с толстыми стеклами, с круглой розовой лысинкой в окружении венчика седых волос, похожих на пуха дуванчика. С виду совершенно безобидный, трогательный, добродушный старичок. Так вот кто хозяин и управляющий этого безумного городка аттракционов. «Какая встреча!» – проворчала я. «Ни за что бы не подумала, что это вы все устроили». И тут у меня мелькнула крайне неприятная мысль. Раз этот старик показался мне, позволил мне увидеть свое лицо, значит, мне не суждено выйти из этого безумного заводного рая. Значит, он меня приговорил. «Да, я коллекционирую заводные игрушки», — проговорил старик. «И маленькие, комнатные, и такие большие, как здесь». «В детстве не наигрались», — усмехнулась я. «Можно и так сказать», — невозмутимо ответил старик. «Или наоборот». Он немного помолчал видимо, что-то вспоминая, и снова заговорил. Причем даже голос его стал другим. Перестал скрипеть, как несмазанная дверь. Зазвучал мягко и взволнованно. «В жизни каждого человека детство — это самое лучшее время. Детство — это рай, из которого нас потом изгоняют обстоятельства. И кто из нас не хотел бы вернуться в рай? Это невозможно. Согласен. Вернуться в рай, вернуться в детство — невозможно. Но можно хотя бы ненадолго снова оказаться в нем» снова почувствовать себя ребенком, похоже, подумала я, но мы правда впал в детство со всеми его игрушками. Старик словно прочитал мои мысли и лицо его отвердело. Хватит пустой болтовни. Говори, где твои этюды, настоящие, сделанные из натуры. Но вы мне так и не ответили, зачем они вам нужны, а ведь таковы были условия игры. Они нужны мне, чтобы определить место, где один наш общий знакомый спрятал очень нужную мне вещь. Человек из дома с башенкой? Да, он. Вы ищете его золотую карусель? Но зачем она вам? Еще одна игрушка в вашу коллекцию? Все, хватит. Оборвал он меня. Я ответил на твой вопрос. А ты задаешь еще и еще вопросы. Но теперь твоя очередь. Где этюды? Отвечай немедленно. Я попыталась еще потянуть время. Сложив руки в мольбе, я проговорила. Но все же, почему вы так хотите получить эту карусель? Почему она так для вас важна? Я не успокоюсь, пока не узнаю это. Вы же знаете, что такое женское любопытство. И это, кажется, сработало. «Женщины, женщины!» — проскрипел старик. «Ну ладно, так и быть. Та карусель — непростая игрушка. Если обычные игрушки позволяют только вспомнить детство, золотая карусель по-настоящему возвращает человека в утраченный рай». Лицо старика изменилось, глаза загорелись. Он продолжил, задыхаясь от волнения. «Получив золотую карусель, я смогу вернуть людей в золотой век, а за это любой человек отдаст все, что угодно». Получив золотую карусель, я получу власть над человечеством. Ну вот, все свелось к древнему мотиву, к мании величия и желанию заполучить власть над миром. Повезло же мне столкнуться со старым маньяком. Нет, он точно выжил из ума. Но, с другой стороны, золотая карусель существует. Я ведь ее видела своими глазами. Да, но это было так давно. И вовсе не значит, что она волшебная. Хотя я вспомнила, как кружились по стене невиданные животные и птицы с прекрасными женскими лицами. «Нет, что-то такое в ней все же было». Старик тем временем посерьезнел и проскрипел: «Все, шутки кончены. Говори, где этюды?» Я молчала. Передо мной был тяжелый выбор. Если он узнает, где спрятаны этюды, если получит их, я ему больше не нужна, и он избавится от меня. Причем мне повезет, если моя смерть будет легкой. Но если я ничего не скажу, он снова станет меня пытать. И он тут же подтвердил мои мысли. «Я думал, как заставить тебя говорить», — проскрипел он, — У меня, как ты видела, богатый выбор пыточных принадлежностей, которые могут развязать язык кому угодно. Выбирай, не хочу. Есть и железная дева, и кресло еретика, и дыба. Но я подумал, что все эти инструменты безнадежно устарели. Сама понимаешь. Средневековье. Кроме того, они требуют тяжелой физической работы. От них много крови и грязи. Поэтому я выбрал этот самолет. И, кажется, не ошибся. Он на тебя хорошо подействовал. Так что я, пожалуй, и повторю. С этими словами старик нажал кнопку на переносном пульте, который был у него в руке. И самолет, в котором я сидела, понесся вперед. Начал набирать высоту, вошел в мертвую петлю. Вот я снова повисла на ремнях вниз головой. На этот раз старик увеличил скорость, и мне было куда хуже, чем в прошлые разы. Мне казалось, что скорость раздавит, расплющит меня. Казалось, что внутренности скатились к горлу. Самолет вошел в пике, перешел на горизонтальный участок, я думала что сейчас он остановится мои мучения кончатся но он уже снова набирал высоту снова я летела вниз головой едва не теряя сознания наконец после второй мертвой петли самолет снизил скорость и остановился говори где этюды проскрипел старик я скажу я все скажу только больше не надо меня мучить я больше не вынесу ну так говори же и тут у меня появилась идея Очевидно, после таких полетов вниз головой мозги перемешались и всплыли кое-какие дельные мысли. Обратный эффект. «Это трудно объяснить словами», — проговорила я. «Вы же знаете, я художник, так что мне проще будет нарисовать то место, где они спрятаны. То есть нарисовать планы маршрут. Так вы или те, кого вы пошлете, легче найдете то место. Ну так рисуй. Мне понадобится лист бумаги и карандаш. И еще нужно, чтобы вы освободили хотя бы одну мою руку». «Ты что-то задумала?» — проскрипел старик подозрительно. «Смотри, со мной шутки плохи». «Вы думаете, я на что-то способна после такого полета?» Я выдавила жалкую и слабую улыбку. «Да я сейчас с осенней мухой не смогу справиться». Старик еще несколько секунд колебался, но все же решился. Вернулся к той карете, где прятался до недавнего времени и принес оттуда несколько листов бумаги и шариковую ручку. «Руку», — напомнила я, «носом рисовать я не умею». Он достал из кармана шприц, наполненный какой-то белесой жидкостью, взял его в левую руку и поднес к моей шее. «Если ты только дернешься, я сделаю тебе инъекцию, и ты умрешь быстрой и страшной смертью. Смотрите, сами не дернитесь, а то укорите меня нечаянно». «Не волнуйся, у меня руки не дрожат». «Неверно, руки у него твердые, несмотря на возраст, раз может работать со сложными игрушками». Свободной рукой старик расстегнул ремень на моей правой руке. Я подвигала ее, пошевелила пальцами, восстанавливая кровообращение. Затем взяла ручку и начала рисовать. Поначалу получалось плохо. Рука немела и никак не хотела делать то, что нужно. Но постепенно дело пошло на лад. Вот это двор, где находится галерея «Милан». Знаю я этот двор. Очень хорошо. Отсюда нужно пройти через арку. Вы попадете в другой двор. Он с одной стороны огорожен забором, с другой стороны глухая кирпичная стена, а с третьей — нежилой дом. Я несколькими штрихами набросала второй двор. И вот тут, в этом углу, находится старая электрическая подстанция. На ее двери висит замок, но он не заперт, только для виду. Нужно войти в эту подстанцию. Там внутри будет такое круглое помещение. В середине большой железный ящик, а за ним дверь, тоже железная. И она скоро нарисовала внутренность подстанции и крестиком обозначила дверь. «За этой дверью лесенка. По ней нужно спуститься, тогда окажетесь в коридоре». «Там темно, так что нужно взять фонарь». «Это понятно. Ну, надеюсь». По этому коридору пройти примерно 30-40 метров. Примерно, а нельзя точнее. Точнее не нужно, там будет большой ящик, его трудно не заметить. Вот в этом ящике я спрятала папку с этюдами. Если до этого момента я рисовала достаточно точно, подключив свою прекрасную зрительную память, то теперь я нарисовала какой-то выдуманный ящик. Старик забрал мои рисунки, снова пристегнул руку ремнями, не отступил. Затем он достал переговорное устройство и проговорил в него. «Подойди». Есть для тебя работа. Прошло не больше трех минут, и рядом с нами появился роман. Кто бы сомневался, я уже догадалась, что он работает на впавшего в детство коллекционера нашел с кем связаться. Увидев меня, роман отвел глаза и преданно уставился на своего заказчика: Вот план, который нарисовала твоя подруга: отправляйся и принеси мне ее работы. Это в подвале около галереи. Что ты мнешься? Это в последний раз мой долг будет погашен. Да, если выполнишь все точно хотя до следующего раза, когда ты снова проиграешься в пух и прах. Ах, вот в чем дело. Оказывается, этот тип играет в карты или во что там еще, поэтому и выполняет все, что ему прикажет сумасшедший старик. Слушаюсь. Роман взял мои рисунки и пошел прочь. «Не задерживайся», — крикнул ему вслед старик. «И не забудь повелеть хвостом своему хозяину», — добавила я. Роман исчез среди бесчисленных каруселей. «А что со мной?» — спросила я. «А ты будешь здесь ждать, когда Роман вернется. И смотри, если ты наврала, ты знаешь, что тебя ждет». С этими словами он ушел. Я немного выждала и разжала правый кулак. Дело в том, что, закончив рисовать, я незаметно вытащила из ручки шариковый стержень. Пустую ручку отдала старику, а стержень спрятала в кулаке. Теперь я захватила стержень двумя пальцами, согнула его и вставила кончик в замок ремня. Он долго не поддавался». Но я повторяла попытки и, наконец, сумела отстегнуть ремень. Освободить левую руку мне уже ничего не стоило. Роман с подручным доехал до галереи «Милан». Вошел во двор, но не пошел по дорожке из желтого кирпича, а сверился с рисунком и свернул в темную дворовую арку. Они оказались в мрачном дворе, с одной стороны огражденным глухой кирпичной стеной, с другой — нежилым домом. Все соответствовало рисунку. Стремно мне как-то. Полголоса проговорил хомяк. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Ты что, на Вангу переучиваешься? Хмыкнул Роман. С каких это пор у тебя предчувствия прорезались? Не знаю, но только стрёмно. Кончай болтать. Нужно дело делать. Или ты перетрусил? Ничего я не перетрусил, огрызнулся хомяк. Роман направился в дальний угол двора, где увидел старую электрическую подстанцию. На двери ее болтал сержавый замок. Но, как и говорила Катерина, он висел только для виду. Снять его ничего не стоило. Что Роман и сделал? Хомяк огляделся и первым решительно вошел в помещение подстанции. Там было темно, и он шагнул вперед, вытянув перед собой руки. И тут же вскрикнул и упал на бетонный пол. В воздухе запахло горелым мясом. Роман попятился, включил фонарь и осветил помещение. Впереди был металлический ящик, из которого свисали оборванные провода. За один из этих проводов и схватился сослепухомяк. Эта стерва не предупредила, что не нужно трогать провода. Роман мимоходом подумал, что когда он встретится с этой бабой, он самолично ее придушит. Или уж и до полусмерти. Надо же, он-то думал, что она — законченная дура и находится в полной его власти. А она... Нет, такое не прощают. Тут же какой-то противный голос внутри проговорил, что прежде чем он встретится с Катериной, неплохо было бы принести старику то, что он велел. То, на что он, Роман подрядился за большие деньги. Выхода у него не было после грандиозного проигрыша. И теперь, если он еще раз облажается, то ему не только тех денег не видать, а и голову можно потерять. Этот старикан, он далеко не прост, эти его приспособления для пыток. Как попадешь туда, так хомяку позавидуешь, что у него уже все позади. Теперь хомяк лежал на бетонном полу под станцией не подавая признаков жизни. «Смотреть надо, куда идешь», — пробормотал Роман, обходя своего бесчувственного помощника. Он снова сверился с рисунком, нашел железную дверцу, открыл ее и спустился по лесенке в подземный коридор. По этому коридору он прошел примерно 30 метров, как сказал ему шеф. Никакого ящика он там не увидел, хотя осветил фонарем все стены и углы. Прошел еще немного, посветил и там. И увидел возле стены небольшой черный чемоданчик. Конечно, чемоданчик и ящик не одно и то же, но Катерина могла просто перепутать со страху-то. И, несмотря на то, что у него были некоторые сомнения, Роман поднял этот чемоданчик, осмотрел его со всех сторон. Он был слишком мал, чтобы в нем поместились живописные этюды. Хотя, может быть, там спрятаны совсем небольшие наброски. Шеф не уточнял, какого они должны быть размера. Роман попытался его открыть, чтобы проверить его содержимое. Но его замки были заперты. Он достал складной нож, чтобы подковырнуть их. И в это время из темноты вышел высокий, подтянутый мужчина с коротко стриженными черными волосами и аккуратной бородкой в черном кожаном плаще. «Ты еще кто такой?» — процедил он сквозь зубы. «Ты еще откуда взялся на мою голову? А ну отдай чемодан, пока цел». Роман попятился, прижал чемодан к груди и ответил, оскалившись, как пес над костью. «Меня за ним шеф послал, и я никому не собираюсь его отдавать». «Шеф!» — незнакомец нахмурился, — «На кого ты работаешь?» «На гориллу?» Мы с ним честно поделили территории. «На вантуза?» «А, впрочем, это не важно. Это мой товар. Я за него заплатил, и я его сейчас заберу. А если ты не отдашь, прострелю тебе печень». «Очень удобно. Даже не нужно думать, куда деть труп. Оставлю тебя здесь. Крысы свое дело сделают. А если нет, все равно тебя здесь никто не найдет». И в руке незнакомца появился пистолет. Роман скис. Шеф не предупредил его, что здесь могут объявиться конкуренты. К тому же такие серьезные и опасные. Если бы он заранее знал об этом, получше бы приготовился. И этот придурок, хомяк, как назло, в самый неподходящий момент, когда так нужна его помощь, вышел из игры. «Отдай товар», — повторил незнакомец и щелкнул предохранителем пистолета. Роман прикидывал, что можно сделать — бросить чемоданчик в лицо незнакомца и попытаться выбить у того оружие. «Даже не думай», — проследил незнакомец. И тут за спиной у него раздался насмешливый голос. «Правда, отдайте товар. Только не ему, а мне». Незнакомец дернулся, резко обернулся на голос, перевел ствол пистолета. У него за спиной стоял маленький человек, похожий на целлулоидного пупса. У него было кукольное личико с круглыми голубыми глазами, маленькие ручки, маленькие ножки. И в маленькой ручке он сжимал вполне серьезный пистолет. «А это еще что за клоун?» — осклабился незнакомец в черном плаще. «Мальчик, убирайся отсюда, пока тебя не отшлепали. Здесь выясняют отношения взрослые дяди». «Капитан полиции Серов!» — отчеканил кукольный человечек далеко не кукольным голосом. Тут же рядом с ним появились двое плечистых парней в черной униформе с автоматами. Незнакомец в черном плаще сник, опустив пистолет. Капитан шагнул вперед и забрал у человека в плаще оружие. «Я за тобой, черный, несколько лет слежу», — проговорил он удовлетворенно. «И вот, наконец, накрыл с товаром. Какая удача! У меня сегодня праздник». «Ничего подобного», — окрысился незнакомец. «Какой товар? Ничего не знаю. Что в этом чемоданчике понятия не имею. Я к нему даже не прикасался. А этого мужика...» — он кивнул на Романа. «Первый раз в жизни вижу. Даже не знаю, как его зовут». «Ага, а ты, значит, просто мимо проходил. И попал, как говорится, не в то время и не в то место. Именно так, капитан. И ничего вы мне не пришьете. Не знаю, что там в чемодане, но это его, а не мое». «Я вообще здесь не при делах», — Роман. «Не знаю, что в этом чемодане, и знать не хочу. Я его случайно увидел и поднял, чтобы посмотреть. Вдруг там что-то скоропортящееся. Или там есть координаты хозяина, к которому это надо отдать». «Ну, цирк», — развеселился Серов. «И один здесь случайно проходил, и другой. В этом туннеле людно, как на Невском в часы пик». «Нет, господа хорошие, на этот раз вы не отвертитесь. Даже не мечтайте. У меня ваш разговор записан во всех подробностях». Там вы сами даете признательные показания. Вы гражданин Чернолапов. Он же Кости Черный. Только что признали, что в этом чемоданчике ваш товар. Это мой товар. Я за него заплатил. Ваши слова. Ничего не знаю, ничего не говорил. Говорили, говорили. У нас все записано. Кроме того, вы угрожали убить этого человека. А угроза убийством — это тоже преступление. Так что вы у меня не отвертитесь. Это мы еще посмотрим, — Нагрызнулся Черный. У меня самые лучшие адвокаты — «Посмотрим, посмотрим», — усмехнулся капитан. «Ну, я-то точно ни при чем», — снова подал голос Роман. «Я вообще не имею ко всему этому отношения. Можно мне уйти? Я вообще-то очень спешу». «Ни в коем случае. В разговоре с черным вы признали, что вас послал за этим чемоданчиком шеф. Кстати, кто ваш шеф? Гаврилов по прозвищу Горила. «Да не знаю я никакой Гориллы», — простонал Роман. «И никакого Гаврилы тоже не знаю. Ни орангутанга, ни шимпанзе. Говорю же вам, я был здесь совсем по другому делу». «Шеф меня послал вовсе не за этим чемоданчиком, за совершенно другим». «Да, а вы только что говорили, что за этим. И ваши слова записаны, так что не отвертитесь. Арестовать обоих». Парни в униформе надели наручники обоим незадачливым злоумышленникам. Роман застонал тихонько. «Капитан!» — подбежал еще один боец. «Там еще один в будке отдыхает. Током его шибануло». смерть. «Да нет, вроде шевелится и бормочет про какого-то Ромку, который его в это дело втравил». Ругается сильно. Говорит, как встанет, так непременно этого урода по стенке размажет. Услышав про хомяка, который угрозы своей обязательно исполнит рано или поздно, Роман застонал уже в голос.